Глава девятнадцатая. Кью-экзамен. Кью-грейдером мохтар пока не стал, но знал, что надо. Кью-грейдер — эксперт по арабике, уникальный специалист, умеющий оценить качество кофе. Эр-грейдер — эксперт по рабусте, но считалось, что это отнюдь не так престижно. Кью-грейдер проходит интенсивный курс обучения — издает сложнейший экзамен, доказывает, что он или она умеет отличать плохой кофе от хорошего, а хороший от великолепного. Кьюгрейдер — это примерно как сомелье в виноделии, гроссмейстер в шахматах. Программа Q грейдинга как и многие феномены третьей кофейной волны с ее помешательством на качестве и мастерстве, была совсем молода, появилась только в 2004 году. Спустя 10 лет В мире насчитывалось всего две тысячи кьюгрейдеров. И Вильям не ошибся, среди них не было ни одного араба. Вызов самоочевиден, и Мохтору на роду было написано его принять. мохтар так и видел. Вот он возвращается в Йемен, пребывает в Сану, путешествует по стране. Первый арабский кьюгрейдер, важный человек. Курс стоил две штуки баксов а вновь просить денег у Амара было никак невозможно. мохтар в уме перебрал других потенциальных спонсоров и остановился на дяде Ясере, младшем брате отца. Предприниматель Ясер жил в Модесто, где управлял семейным продуктовым бизнесом. Он расширил дело Хамуда, открыв сеть магазинов на шоссе 99,5. Ясер поймет. мохтар не предупредил, зачем едет в гости. Сказал только, что у него новости. Приехав, он выложил свой инструментарий, а Ясер, его жена Файрус и семеро их детей, все младше 14 в недоумении наблюдали. мохтар привез эфиопский кофе трех сортов, свой кемекс, маленькие электронные весы, чайник с длинным носиком, кофемолку и попкорницу, в которой планировал обжарить зерна по-эфиопски на плоской сковородке. Он взвесил зерна и обжарил. Кухню наполнил роскошный аромат. Когда зерна остыли, мохтар достал кофемолку. «Ты что делаешь?» — спросил один ребенок. «Мелю зерна», — ответил мохтар «Иначе это просто зерна. Я мелю зерна в порошок, чтобы они растворялись в воде. И тут главное выбрать средний помол». «Что такое средний помол?» «Не мелкий и не крупный. Для Кемекса требуется средний помол». Этому его научил Стивен. «Что такое Кемекс?» мохтар показал им стеклянный сосуд, прозрачную колбу, плотно стянутую посередине, похожую на песочные часы с открытым верхом. Сюда я налью воду, наливать буду в верхнюю часть, и фильтры задержат молотые зерна, но пропустят кофе. — А это фильтр? — специальный, — пояснил мохтар Фильтр, впрочем, был обыкновенный, просто квадрат фильтровальной бумаги, ничего такого. Но все дело в том, как с ним обращаться мохтар взял бумажный квадрат сложил в четверо затем расправил в воронку главное чтобы с одной стороны получилось три слоя а с другой один мохтар смочил воронку под краном и вставил в верхушку стеклянного кемикса теперь воду нальешь спросили дети им внезапно стало невтерпешь вода должна быть правильной температуры», — сказал он посмотрим как она там вода в маленьком длинноносом чайнике закипала а идеальная температура — между 195 и 205 градусами по Фаренгейту. Чайник стоял на плитке с цифровым экраном. «Скажите мне, когда будет 202 градуса?» — распорядился мохтар Столовой ложкой он положил молотый кофе в воронку и разровнял. «202 градуса!» — доложил один отпрыск семейства. «Теперь смотрите», — сказал мохтар и стал наливать воду. Воду он наливал в три этапа. Сначала полил фильтр, чтобы смочить бумагу и вымыть из нее бумажный привкус. Затем налил чуть-чуть, хватило только смочить кофе. «А чего ты ждешь?» «Теперь надо подождать 45 секунд», — пояснил мохтар «Это называется цветение. Сейчас выходят кофейные газы». 45 секунд они подождали, а потом он поливал зерна по кругу, пока в чайнике не иссякла вода. «А теперь что?» «А теперь смотрим, как капает кофе», — сказал мохтар Вода пропитала кофе, получилась густая эмульсия, и она закапала сквозь фильтр в нижнюю половину кемикса. мохтар приготовил кофе на три чашки, и когда все было готово, налил Ясеру, Файрус и себе. Ясер и Файрус вежливо отхлебывали, а Мохтар распинался об истории еменского кофе, явно намекая на свои планы импортировать кофейное зерно с родины предков. Но когда презентация завершилась, Ясер и Файрус так и не поняли, какая связь между этим затейливым кофейным ритуалом и планами Мохтара на жизнь. Их племяннику было 25 лет, ни работы, ни диплома, дольше всего он задержался на должности консьержа. Ясер не постигал, как умение наливать кофе поможет Мохтору чего-нибудь достичь. «Ты же вроде должен учиться на юрфаке», — спросил Ясер. Тем временем Вильям Ботт составил план. Он совместно с другим экспертом, Камилу Санчесом, уже написал для Института качества кофе отчет по Йемену. И теперь соавторы подумывали получить от ИКК финансирование и снарядить командировку в Сану собрать там еменских фермеров и покупателей со всего мира, может наладить какие-никакие связи, поддержать захеревшую кофейную индустрию страны. мохтар поедет с ними, поработает переводчиком и наведет культурные мосты, а главное, после конференции, они втроем помотаются по стране кофейным караваном, как выразился Вильям. Возьмут джип-другой и покатят в кофейные районы, пообщаются с фермерами, будут обжаривать зерна и проводить капинги Посмотрят, где выращивают высококачественные ягоды, где удастся помочь фермерам с обучением и потенциальными партнерствами, и вдобавок прекрасно проведут время. Такова будет кульминация Вильямова консалтинга. А дальше пусть мохтар работает в Йемене сам. Но сначала тебе нужно стать Q грейдером велел Вильям. Наступил апрель 2014 года, а поездку они планировали на май. До этого дня бот-кофе проводила для кью-грейдеров один курс, и выбора у Мохтора не было. Пришлось опять обращаться за помощью к Амару. Мохтор задолжал этому человеку невероятную сумму, но Амар дал денег не колеблясь, и Мохтор записался. Инструктором был не какой-нибудь загадочный профессор из далеких краев. Курс вела Джоди вайзер с которой Мохтор месяцами работал бок о бок. «Я волнуюсь», — поделилась она с группой. Джоди провела десятки сессий кьюгрейдинга, но ведущим инструктором выступала впервые, а бремя на инструкторе огромное. Курс очень дорогой, студенты приезжали издалека. Группа сложилась географически разнообразная, и от успеха участников зависело многое. На учебу приехали двое мексиканцев, управляющие Буна Кафе Рико в Мехико. Эти были, пожалуй, самые опытные и уверенные. Двое других наглядно иллюстрировали, сколь многое студенты зачастую ставили на кон. Одна участница, женщина за 30, сдавала экзамен уже дважды и оба раза провалилась. Если не сдаст в третий заход, должна будет проходить весь курс заново, а сейчас она была беременна. Джоди надеялась, что это поможет, что обострившееся обоняние сыграет женщине на руку. Четвертый студент был из Кувейта, приехал недели раньше позаниматься у Вильяма. На занятиях у Джоди он был мрачен. Приехал он из далекой дали и намеревался стать первым кью-грейдером в Кувейте, как Мохтер первым в Йемене. В группе кто-нибудь порой пытался самоутверждаться за чужой счет, быть или казаться лучшим в кофейном деле. Но Джоди строила свой курс на значимости кью-грейдинга, на том, как он влияет на производителей, фермеров на всех этапах производственного цикла. В этом изначально и состояла задача кью-курса. Институт качества кофе задумал его для поддержки фермеров. Во многих кофейных регионах, тем более до третьей волны, фермеры в своем кофе почти не разбирались. Кофе они зачастую даже не пили, особенно в Йемене. Поскольку они толком не понимали, какого качества у них продукт, судьбу их решали брокеры и биржевое ценообразование. Однако, став экспертами, кью-грейдерами, фермеры будут знать, что продают. Если кофе у них прекрасный, они смогут рейтинговать его и находить покупателей, готовых за кофе с высоким рейтингом, платить гораздо больше, чем за невесть какой. И кака старался привлекать на курсы по кью кьюгрейдингу как можно больше фермеров. Когда фермеры, обработчики, экспортеры, обжарщики и продавцы обсуждают один и тот же кофе совместно, выигрывают все. Если производитель из Руанды знает, как улучшить свой кофе, способен сам продегустировать его и оценить, он сумеет довести его до уровня выше 90 баллов. На шкале, где максимальный балл 100, все, что выше 90, считается потрясающим. И этот самый фермер превратит свой бизнес из низкооплачиваемого предприятия, выживающего по милости биржи, в производство высокого качества, которое сможет выбирать обжарщиков и сотрудничать с ними напрямую. Такова была вкратце суть вступительной лекции Джоди. Джоди рассказала историю о том, как ездила на плантацию в Панаму и проводила каппинг с владельцем этой плантации, который несколькими годами раньше стал кью грейдером Они с этим фермером продегустировали 12 местных сортов, и по всем 12 их рейтинги разнились всего на один балл. Общий международный язык при оценке качества – мощный экономический инструмент. Курс был сложный, а экзамены еще сложнее. С первого раза экзамен на Q-грейдинг сдавало лишь около половины студентов. Экзамен делился на 22 раздела, и обычный эрудит или бытовой кофеман счел бы некоторые из них специфическими до безумия. Понятнее и внятнее всего была общая часть. 100 вопросов с вариантами ответов про культивацию кофе, сбор урожая, обработку, грейдинг, обжарку и приготовление а вот остальные тесты требовали нечеловеческих сенсорных способностей. В ходе обонятельного теста полагалось с завязанными глазами определить 36 разных запахов, в том числе горох, клен, вареную говядину, сливочное масло и чайную розу. На каппинге надо было распознать и оценить всевозможные сорта кофе, африканские и азиатские, мягкие и крепкие, после влажной и сухой обработки и поставить оценки, соответствующие прецедентам. Если ранее кофе уже оценили на 94 балла, студент, пробуя его вслепую, должен был поставить оценку в пределах двухбальной амплитуды. На триангуляции выдавали шесть наборов по три чашки. В двух из трех – один и тот же кофе, в третьей – другой. Задача – опознать тот, что не совпадает с двумя другими. На экзамене парные органические кислоты выдавали 8 наборов из 4 чашек. В две чашки каждого набора добавлялась какая-нибудь кислота. Фосфорная, яблочная, лимонная или уксусная. Надо указать, в каких чашках есть кислота и какая именно. На экзамене по определению обжарки студент начинал с 4 чашек заваренного кофе и должен был опознать, какой кофе пережарен, какой недожарен а какой в самый раз. На экзамене по грейдингу обжаренной арабики от студента требовалось из стограммового образца обжаренных зерен извлечь все квакеры, недоразвитые и неправильно обжаренные зерна, и определить, к какому грейду, коммерческому, премиальному или спешлти, относится образец. За месяцы работы в боте Мохтер насмотрелся, как экзаменовали других. Сам дегустировал, десятки раз бывал на каппингах, Но когда подошло время сдавать экзамен, он словно опять начал с нуля. И Джоди переживала за него. И за кувейца, и за беременную. Джоди хотела, чтобы экзамен сдали все. После экзамена объявили результаты. Мексиканцы сдали на раз. Беременная сдала. Но вот кувейтец провалился. А перейдя к Мухтару, Джоди замялась. Почесала шею, посмотрела в пол не могла взглянуть Мохтару в глаза. «Ты не прошел», — сообщила она. «Ты завалил семь экзаменов». Мохтар промолчал, прикинул. «Ты что, хочешь сказать, я сдал пятнадцать?» «Какое счастье! Да он со средней школы так не блистал на экзаменах!» Но на пересдачу не оставалось времени мохтар вернется в Йемен идейным юношей, но еще не важным человеком, которым себя воображал. Лишь теперь он рассказал родителям, чем занимается. Показал им свой кофейный инструментарий, тот самый, что возил к Ясеру. «Тратить время на кофе — это несерьезно», — сочли родители. Когда мохтар сказал брату Валиду, что уезжает в Йемен, Валид спросил, «Да? А кто умер?»